основана в ноябре 1944 года как умеренно правая партия христианско-демократической ориентации. Вместе с коммунистами и социалистами входила в первое послевоенное правительство 1946-1947 годы. Одна из основных партий 4-й Республики. Потеряла влияние во второй половине 50-х годов. В результате раскола часть партии влилась в Голизский союз демократов за Пятую Республику. Другая часть, руководимая ле образовала в 1966 году демократический центр, являющийся одной из главных партий, входящих в союз за французскую демократию. Но тем не менее судить можно, поскольку, как я уже говорил, человек выбирает, в том числе выбирает и самого себя, перед лицом других людей. Прежде всего, можно судить, какой выбор основан на заблуждении, а какой на истине. Это может быть не оценочное, а логическое суждение. Можно судить о человеке, если он нечестен. Если мы определили ситуацию человека как свободный выбор, без оправдания и без опоры, То всякий человек, пытающийся оправдаться своими страстями или придумывающий детерминизм, нечестен. Могут возразить, но почему бы ему не выбирать себя нечестно? Я отвечу, что не собираюсь судить с моральной точки зрения, просто определяю нечестность как заблуждение. Здесь нельзя избежать суждения об истине. Нечестность ⁇ это, очевидно, ложь ибо утаивает полные свободы действия. В этом же смысле можно сказать, что выбор нечестен, если заявляется, будто ему предшествуют некие предшествующие ценности. Я противоречу сам себе, если одновременно хочу их установить и заявляю, что они меня обязывают. Если мне скажут «А если я хочу быть нечестным?», я отвечу «Нет никаких оснований, чтобы вы им не были». Но я заявляю, что вы именно таковы тогда, как строгая последовательность характерна лишь для честности. Кроме того, можно высказать моральное суждение. В каждом конкретном случае свобода не может иметь другой цели, кроме самой себя. И если человек однажды признал, что, пребывая в заброшенности, сам устанавливает ценности, он может желать теперь только одного — свободы как основания всех ценностей. Это не означает, что он желает ее абстрактно. Это попросту означает, что действие честных людей имеет своей конечной целью поиски свободы как таковой. Человек, вступающий в коммунистический или революционный профсоюз, преследует конкретные цели. Эти цели предполагают наличие абстрактной воли к свободе. Но этой свободы желает в конкретном. Мы желаем свободы ради свободы в каждом отдельном случае, но стремясь к свободе, мы обнаруживаем, что она целиком зависит от свободы других людей и что свобода других зависит от нашей свободы. Конечно, свобода как определение человека не зависит от другого, но как только начинается действие, я обязан желать вместе с моей свободой свободы других я могу принимать в качестве цели мою свободу лишь в том случае, если поставлю своей целью также и свободу других. Следовательно, если с точки зрения полной аутентичности, я признал, что человек — это существо, у которого существование предшествует сущности, что он есть существо свободное, которое может при различных обстоятельствах желать лишь своей свободы, я одновременно признал, что я могу желать и другим только свободы. Примечание – аутентичность, подлинность человеческого существования, противопоставляемое философами-экзистенциалистами неаутентичности, понимаемое как подчинение предзаданным определением потеря самого себя, подчинение диктатуре публичности. Любые формы социального существования, коллективного действия объявляются – неаутентичными. По мнению Сартра, неподлинно существующий человек пребывает в дурной вере. У него нечистая совесть, так как он перекладывает ответственность за свои поступки на природные или социально-исторические закономерности. Аутентичность,